Глава 36. В первый заход на свой почтовый адрес нужного письма от Акулы Иннокент не обнаружил. Имелось сообщение от Лары и даже от Даскинса, хвастающегося повышением звания до капитана и спрашивающего, как он поживает. «Если бы ты только знал, в какую задницу я угодил», – мысленно охнул Каин. Инокент отписался дежурными фразами и стал ждать дальше, не выходя наружу. Письмо от Акулы пришло на следующий день, и Каина оно ничуть не обрадовало. Акула сообщал, что Камрад откинул копыта на операционном столе, а также что их всех задолбала полиция в его поиске. В ответ бывший капитан отправил только одно слово «Спасибо» и запил. Да так запил, что деньги вышли в один момент, а когда протрезвел, обнаружил только завалявшиеся в заднем кармане 20 реалов, да комп, который толкнули обратно за ненадобностью втрое дешевле, чем приобретали. Итак, что можно сделать с двумя сотнями на незнакомой планете, где тебя к тому же разыскивают за убийство? Ищут, правда, плохо, то ли из-за неумения, то ли без особого желания. Удавиться. Невесело хмыкнул Иннокент в ответ на свои мысли. «Сколько я уже у тебя околачиваюсь?» – спросил Каин у бороды. «Без понятия», – дыхнул перегаром хозяин квартиры и рухнул обратно на кучу вонючего тряпья, заменявшего ему постель. Дольше оставаться в этом гадюшнике не имело смысла. Во-первых, кончались деньги и нужно было что-то реально решать. Во-вторых, сюда в любой момент могла нагрянуть полиция, непонятно по каким причинам этого еще не сделавшая. Как раз начиналась ночь и Каин, кое-как приведя себя в порядок, выбрался из стеклянного дома и пошел куда глаза глядят. На этот раз в голову никаких мыслей о том, что делать дальше, не приходило. Проезжавшая патрульная машина заставила его резко юркнуть в темноту с освещенного уличным фонарем пятачка, И засесть там, успокаивая бешено колотящееся сердце. Пришло понимание того, что долго он так на свободе не продержится, просто потому, что не приспособлен для такой собачьей жизни. С планеты нужно выбираться, но космодром, скорее всего, под усиленным наблюдением. Там мышь не проскочит. Значит, надеяться на то, что ему удастся спрятаться на каком-нибудь шатле, просто глупо. В реальной жизни такие номера не катят. А если прокатят, то его непременно поймает экипаж и сдаст на первой же планете прибытие. Проблемы никому не нужны. Виски сдавила тупая боль. Каин поморщился, слишком часто у него в последнее время болит голова. И виной тому не недавний запой и гиперпереходы. Все началось с увольнения из армии. Проклятие. Зло сплюнул Иннокент и пнул попавшуюся под ноги банку. Его снова разобрала дикая злость на весь мир, Она затопила душу желанием рвать и метать. Он горел жаждой мести, и эту жажду ничуть не утолило недавнее отмщение. Теперь он хотел отомстить тем, кто его так слил, прекрасно понимая, что он ни в чем не виноват. Рука сама выудила из кармана белую визитку с номером. «Да, это то, что надо. Одним выстрелом убью сразу двух зайцев. Свалю с планеты и отомщу всем ублюдкам сразу». Твердым шагом Каин пересек улицу и направился к телефону-автомату. Пальцы быстро отстучали длинную строчку цифр. На дисплее появился хорошо прорисованный подвижный аватар-посредник в виде сухого господина лет 50, применяемый, когда кто-то не хотел показывать свое истинное лицо при разговоре, что в последнем случае неудивительно. Пиратам незачем светиться лишний раз. Алло. «Слушаю вас», – произнес аватар. «Слушайте. Меня зовут Каин Иннокент, я бывший капитан ВКФ. Пилот-универсал с позывным Ригель. Этот номер дал мне некто Герхард с предложением, если я захочу вступить в ряды некоего формирования, где хорошо платят за не совсем чистую работенку». «Я согласен». «Хорошо», – не стал отнекиваться его собеседник, как того ожидал Каин. Дескать, не понимаем, о чем вы говорите, наверное, ошиблись номером и так далее. Только хочу предупредить. В данный момент я нахожусь в розыске с подозрением на убийство. Нам это уже известно и не представляет для нас никаких проблем. Приятно слышать. Что мне делать? Куда идти? Одну минуточку. Задав вопросы, Иннокент подумал, что спецслужбам наверняка известен единый номер пиратов. И они его наверняка же прослушивают. Но ну и как они будут выкручиваться? С каким-то странным ощущением любопытства подумал он. Ведь стоит им назвать какой-то адрес, как там сто пудов их будет ждать разведка. Слушайте адрес. Постойте. В чем дело? Изобразил неудовольствие Аватар. Каин подумал, что он напрямую связан с абонентом и в точности передает все его эмоции. Нас ведь наверняка подслушивают. Не беспокойтесь, линия защищена. Аватар на этот раз усмехнулся. «Но вы все же поторопитесь. Итак, адрес, улица 17, дом 20, это небольшой ресторанчик. Ждите нашего связного там. Он сам вас узнает, у нас уже есть ваше изображение». В доказательство изображение Аватара сменила его собственная фотография. «Понял. Изображение исчезло». Иннокент быстро вывел на экран таксофона карту городка и немного обалдел. Как оказалось, от его нынешнего местоположения идти нужно на другой конец города. Поближе что ли не могли? Каин быстро зашагал по улице, город небольшой, за 20 минут управится.